Белка направлялась на пляж, узенькую полоску песка, усеянную галькой, чтобы предаться там размышлениям. О чем будут размышления, она еще не знала, но так бывало всегда, когда она собиралась им предаться. Если бы она знала, о чем она собирается размышлять, она бы осталась дома и там немедленно бы начала размышлять о том, о чем собиралась. Так, погруженная в предвкушение размышлений, а может и совершенно бездумно, дошла она до берега реки. Над водой висело тяжелое чёрное небо, и было ясно, что скоро хлынет дождь. Белка спора соорудила домик из веток и палочек. На опушке леса она нарвала дерна и покрыла им ветки. Когда упали первые капли, она сидела в своем домике в уюте и сухости и могла без помех предаваться размышлениям. «Ах, хорошо бы сейчас…», – подумала она, – но тут дождь хлынул, как из ведра, и все, кто был неподалеку. Сломя голову, ринулись искать укрытие Первым в домик ворвался слон И хорошенько встряхнулся Тут же вымучив белку до нитки За ним последовала стрекоза Потом воробей, сверчок и ворон Домик вскоре переполнился И мокрую, дрожавшую белку Оттеснили в угол Потом явился овод и прогундосил Ну и ливень, будьте так любезны Уж позвольте мне тут у вас переждать И не дожидаясь ответа Протиснулся вовнутрь Это оказалось последней каплей. Домик затрещал по швам и развалился, и звери всей толпой очутились под проливным дождем. «Вообще говоря, ты мог бы и под деревом переждать», — сказал ворон о «А тебе самому что дома не сиделось?» — встрял светлячок. «Как вы все могли бы заметить, после того, как я сюда пришел, места уже не оставалось», — заявил слон. «Помнится, я тебе на день рождения зонтик подарил», — сказал воробей-стрекозе. «У тебя и у самого зонтик есть», — огрызнулась стрекоза. «Кстати, все помнят, что я в скорости именинник», — поинтересовался слон. «Серьезно?» — удивился сверчок. «И мне бы хотелось получить следующее», — продолжал слон. «Во-первых...» — белка повернулась и отправилась домой. Дождик перестал. Издалека до нее еще доносился голос слона, бубнившего свой длиннющий список. А вот бы мне сейчас, сказала пелка самой себе, о чем бишь я? Но без реки, без белого берега, покрытого песком и галькой, она размышлять не умела. И, мокрая и расстроенная, забралась она в свой домик на буке, свернулась в клубочек и уснула.